Глава десятая К восходу солнца поля опустели. Разграбившие винный склад, скорее всего, разбрелись кто куда и свалились в пьяном угаре. Кое-где над обожженной, почерневшей землей поднимались ленивые струйки дыма. Обгоревшие деревья торчали голыми обугленными кочерышками, и среди развалин амбаров тлело припасенное на зиму зерно. Пейзаж был странно спокойным, и даже птицы молчали. Из-за этого смерти и страдания прошлой ночи казались какими-то нереальными. Гай постоял, потер лицо, повернулся и сошел по ступеням во двор. На белых стенах темнели бурые потеки. По углам поблескивали лужи крови, отвратительные пятна на земле напоминали о трупах, которые выволокли за ворота с тем, чтобы потом свести на подводах к вырытым ямам. Тела защитников положили на чистое полотно в прохладных комнатах, придав им по возможности пристойный вид. Остальных бросали небрежно в кучу, из которой беспорядочно торчали руки и ноги. Наблюдая за работой, Гай слышал крики раненых. Некоторых зашивали, других готовили к ампутации. В нем кипел гнев, и излить его было некуда. Его заперли, тогда как другие, все, кого он любил, рисковали жизнью а отец погиб, защищая семью и поместье. Да, он еще не набрался сил, и раны не затянулись, но ведь они лишили его даже возможности помочь отцу. Гай не находил слов, и когда Кабера подошел к нему с выражением сочувствия, угрюмо промолчал, так что старик отошел ни с чем. Борясь с усталостью, юноша просеивал между пальцами песок и вспоминал сказанные когда-то тубруком слова, лишь теперь постигая их смысл. «Его...» «Земля». Подошедший раб, Гай не знал его имени, но, судя по ранам, он тоже дрался на стене, спросил. «Хозяин, мы вынесли тела за ворота. Найти для них повозки?» К нему впервые обратились не по имени, и Гаю пришлось сделать усилие, чтобы не выказать удивление. Боль душила его, и голос прозвучал глухо, словно из глубокой ямы. «Принеси лампового масла, я сожгу их на месте, там, где лежат». Раб послушно кивнул и побежал за маслом. Гай вышел за ворота и посмотрел на безобразную кучу трупов. Зрелище было отвратительное, но сочувствия Гай не ощутил. Каждый из них выбрал такой конец, приняв участие в нападении на поместье. Он облил кучу маслом, обрызгал тела и лица, раскрытые рты и немигающие глаза. Потом поднес огонь, но обнаружил, что смотреть, как они горят, не может. Запах дыма напомнил ворона, которого они с Марком когда-то поймали. Он подозвал к себе раба. «Прикати бочки. Пусть горят, пока не останется только пепел». Жар усилился. Гай пошел в дом, и запах последовал за ним, будто обвиняющий перст. В большой кухне он нашел тубрука. Старый гладиатор лежал на боку, закусив кусок кожи. А Кабера ощупывал кинжальную рану у него в животе. Гай понаблюдал за ними, но ничего не сказал. Пройдя немного дальше, он увидел на пороге повара с окровавленным топором. Отец нашел бы подходящие случаю слова ободрения и поддержки для приунывшего, растерянного человека, но внутри у Гая не осталось ничего, кроме холодной ярости. Он прошел мимо повара, который продолжал смотреть в никуда, словно и не заметил хозяина. Гай остановился. «Как поступил бы отец, так поступит и он». «Я видел, как ты дрался на стене». В его голосе, наконец, прозвучали сила и твердость. Повар кивнул, собрался и даже попытался встать. «Да, хозяин, я многих убил, даже потерял счет». «Ну, я только что поджег 149 тел. Думаю, там и твоих немало». Гай натужно улыбнулся. «Да, мимо меня не прорвался никто. Никогда еще мне так не везло». «Наверное, меня коснулись боги, как и всех нас». «Ты видел, как погиб мой отец?» Повар встал и поднял руку, будто собираясь положить ее на плечо юноша, но в последний момент передумал. «Да, видел. Он забрал с собой многих. В конце вокруг него их лежали кучи. Храбрец и хороший человек». Добрые слова вывели Гая из равновесия, и он стиснул зубы. Потом, подавив прилив горя, благожелательно сказал. «Он гордился бы тобой. Я слышал ты распевал песни». К его удивлению повар густо покраснел. «Да, мне понравилось драться. Вроде вокруг кровь и смерть, но все просто. Убивай, кого видишь. Мне нравится, когда все просто». «Понятно», — Гай вымученно улыбнулся. «А теперь отдохни. На кухне кипит работа, скоро принесут суп». «Кухня? А я тут сижу! Мне пора, хозяин, а той суп негодный получится!» Гай кивнул, и повар убежал, забыв у порога топор. Гай вздохнул. Вот бы и в его жизни все было так просто, вот бы и он так же легко мог менять роли. Задумавшись, он не заметил, как повар вернулся. «Твой отец тоже гордился бы тобой. Тубрук говорит, ты спас его, раненый. Я бы гордился, будь у меня такой сын». На глаза навернулись непрошенные слезы, и Гай отвернулся. Сейчас не время для слабости. Поместье разорено, зимние запасы сгорели. Гай пытался занять себя какими-то делами, но его не оставляло ощущение беспомощности и одиночества. А мысли снова и снова возвращались к потере, как птицы, клюющие собственные раны. «Эй, там!» — донесся голос из-за ворот. Бодрый тон привел его в чувство — Он хозяин поместья, сын Рима и своего отца, и не должен позорить его память. Гай поднялся по ступеням на стену, почти не замечая окруживших его со всех сторон ночных призраков. В свете дня они не имели к реальности никакого отношения. Со стены Гай увидел бронзовый шлем военного на красивом мерине, беспокойно бившем по земле копытом. Всадника, загорелого, подтянутого мужчину лет сорока, Сопровождал контуберний из десяти вооруженных легионеров. Задрав голову, он кивнул Гаю. «Увидели у вас дым, вот и пришли проверить, не рабы ли взбунтовались. Вижу, беда вас стороной не обошла. Меня зовут Тит Приск, я центурион легиона Суллы, который только что вошел в город. Смотрим, что и как, помогаем при необходимости. Я могу поговорить с хозяином?» «Хозяин я! Откройте ворота!» крикнул Гай. То, что оказалось не под силу всем ночным мародерам, совершили два его слова. Тяжелые ворота открылись перед солдатами. «Вам тут, похоже, досталось», заметил Тит уже совсем другим тоном. «Можно было догадаться по той куче тел, но...» «Большие потери?» «Есть немного, но мы удержали стены. Что в городе?» Гай не знал, о чем говорить». Тит спешился и передал поводье одному из своих людей. «Рим стоит, хотя сотни деревянных домов сгорели и на улицах тысячи убитых. Пока порядок восстановлен, но гулять по городу с наступлением сумерек небезопасно. Сейчас мы ловим всех рабов, каких находим под Римом, и распинаем каждого десятого в назидание остальным, по приказу Суллы. Из тех, кого поймали на моей земле, казните каждого третьего. Я возмещу потери, когда все успокоится». Не хочу, чтобы хоть кто-то из тех, кто пошел на меня прошлой ночью, избежал наказания. Центурион секунду неуверенно смотрел на него. «Прошу прощения, господин, но имеешь ли ты право давать такой приказ? Прости мою настойчивость, однако при подобных обстоятельствах. Может ли кто-то подтвердить твои слова?» Гнев всколыхнулся, но Гай сдержал себя, представив, как должно быть выглядеть со стороны. Он еще не успел умыться и переодеться после того, как Луций и Кабера заново зашили и перевязали рану. Он стоял перед Центурионом весь в грязи и крови, неестественно бледный, даже не зная, что глаза покраснели от маслянистого дыма и слез. И только что-то в манере держаться не давало такому закаленному солдату, как Тит, надрать уши наглому мальчишке. Что именно, Тит определить не мог, но чувствовал, этого парня лучше не злить». «Сейчас позову управляющего, если лекарь с ним закончил». Не сказав больше ни слова, Гай отвернулся и ушел. Вежливый хозяин предложил бы солдатам освежиться, но Гай раздражало, что ему приходится звать Тубрука для подтверждения своих полномочий, так что солдаты остались за воротами. Тубрук успел вымыться и надеть чистую темную одежду. Перевязанные раны скрывала шерстяная туника — увидев легионеров он улыбнулся мир возвращался к порядку вы здесь одни спросил он без вступлений и объяснений э, -э нет но начал тит хорошо сообщи товарищам что вам придется задержаться нам нужна помощь чтобы привести поместье в порядок не обращая внимания на молчаливые протесты тита гай с невозмутимым видом поддержал управляющего ты прав тубрук Собственно, Сулла и послал их с таким поручением. А работы у нас хватает. Тит предпринял вторую попытку. «Послушайте, мы...» Тубрук, наконец, услышал его. «Почему бы тебе самому не отправиться с сообщением? Остальные парни крепкие, и поработать пару часов им будет в удовольствие. Думаю, Сулла не хотел бы, чтобы вы оставили нас в таком бедственном положении». Мужчины посмотрели друг на друга. Тит вздохнул и поднял руку, чтобы снять шлем. Я от работы не отлыниваю, проворчал он и, выбрав одного из легионеров, кивком указал на дорогу. Возвращайся к нашим, присоединись к кому-нибудь, передай, что я задержусь здесь на несколько часов, если поймают беглых рабов, скажи каждого третьего, понял? Солдат с готовностью кивнул и отправился исполнять поручение. Тит начал отстегивать нагрудник. «Так откуда нам начинать?» «Займись ими, Тубрук. Я проверю, как остальные». Уходя, Гай благодарно тронул Тубрука за плечо. Сейчас ему хотелось прогуляться по лесу или посидеть в одиночестве у реки, разобраться в своих мыслях. Но все это потом. А сначала нужно поговорить со всеми, кто прошлой ночью защищал его семью. Так поступил бы отец. Гай проходил мимо конюшни, когда услышал в темноте чей-то приглушенный плач. Он замедлил шаг, не зная, стоит ли нарушать чье-то уединение. Горе коснулось не его одного. У погибших остались друзья и родные, которые не ждали, что встретят утро без них. Гай постоял еще немного, чувствуя маслянистую вонь от сожженных трупов, и шагнул в прохладную тень между стойлами. Кто бы это ни был, теперь ответственность за его горе лежала на нем, и его долг заключался в том, чтобы облегчить чужое бремя. Отец понимал это, и именно потому поместье процветало так долго. Глаза не сразу привыкли к полутьме после яркого утреннего солнца. Ему пришлось заглянуть в каждое стойло, чтобы определить, откуда доносятся звуки. В конюшне было всего две лошади, и когда он погладил их по мягким мордам, животные отозвались тихим ржанием. Под ногой хрустнул камешек, и плач мгновенно прекратился, словно кто-то задержал дыхание. Гай замер на месте, как учил Рений, и, наконец, услышал тихий выдох. На грязной соломе, подтянув к подбородку колени и прислонившись спиной к каменной стене, сидела Александрия. Услышав его, она подняла глаза, и Гай, подойдя ближе, заметил дорожки от слез на грязном лице. Он подумал, что она почти его сверстница, может, на год старше. Вспомнив, как ее отхлестал плетью Рений, Гай ощутил укол вины. Он вздохнул, не зная, что сказать. Потом подошел и сел рядом, но не слишком близко, и тоже прислонился спиной к стене, чтобы девушка поняла — бояться нечего. Тишина успокаивала, и в самой конюшне с ее запахами ему всегда было уютно. В детстве он убегал сюда, прячусь от неприятностей или наказаний. Гай погрузился в воспоминания, и молчание вовсе не казалось неловким — Тишину прервали только лошадиный храп и редкие всхлипы, сдержать которые Александрии удавалось не всегда. «Твой отец был хорошим человеком», — наконец прошептала она. «Сколько еще раз он услышит эту фразу до конца дня? Как это выдержать?» — Гай кивнул. «Мне так жаль». Он скорее почувствовал, чем увидел, как она подняла голову и посмотрела на него. Гай знал, что Александрия тоже убивала, видел ее в крови во дворе, когда выходил прошлой ночью, и думал, что понимает, почему она плачет. Он хотел утешить ее, но три произнесенных слова прорвали плотину, и хлынувший поток горя заполнил глаза слезами. Лицо его исказилось от боли, и голова упала на грудь. Александрия изумленно посмотрела на него, а потом, не задумываясь и неожиданно для себя, потянулась к нему. Обнявшись и уединившись в темном мирке своего горя, они нашли друг в друге поддержку, тогда как снаружи, в солнечном мире, жизнь шла своим чередом. Александрия гладила его по волосам и шептала слова утешения, а Гай снова и снова просил прощения у нее, у своего отца, у мертвых, у тех, кого он сжег» когда слезы иссякли девушка разжала объятия но в последний момент пока он еще был рядом легко коснулась губами его губ и почувствовала как он вздрогнул александрия тут же отстранилась снова обхватила колени и лицо ее вспыхнуло хотя в темноте этого не было видно чувствуя его взгляд она не могла заставить себя поднять глаза зачем ты пробормотал он сиплым от слез голосом не знаю «Просто стало интересно, как это будет». «И как это было?» — уже окрепшим голосом спросил Гай. «Ужасно. Кто-то должен научить тебя целоваться». Гай ошеломленно уставился на нее. Только что он захлебывался от горя, а теперь разглядел под коркой грязи и запекшейся крови и за ее собственной печалью удивительную девушку. «Я готов учиться до самого вечера» сказал он тихо, с трудом проталкивая слова пожжавшемуся от волнения горлу. Она покачала головой. Меня ждет работа, мне нужно быть на кухне. Одним плавным движением Александрия поднялась и шагнула и стоила, словно собиралась уйти, не сказав больше ни слова. Но потом задержалась и, обернувшись, посмотрела на него. Спасибо, что нашел меня, сказала она и вышла из полумрака на солнечный свет. Гай проводил ее взглядом. Догадалась ли она, что он еще никогда не целовался? Его губы еще помнили прикосновение ее губ, словно оставленную на них печать. Нет, не может быть, чтобы это было ужасно. В ее осанке и походке, когда она выходила из конюшни, была какая-то скованность. Александрия напомнила ему птицу со сломанным крылом. Но крыло со временем заживет, нужны только время, покой и друзья. Гай вдруг понял, что заживут и его раны. Марк и Тубрук смеялись над какой-то шуткой Каберы, но замолчали, когда Гай вошел в комнату. «Я хочу поблагодарить тебя за все, что ты сделал», — начал Гай. Марк прервал его, схватив за руку. «Не благодари меня. Я в неоплатном долгу перед твоим отцом. Мне очень жаль, что он погиб». «Мы выстояли». Моя мать жива, я тоже. Случись такое снова, он поступил бы так же. Тебя ранили? Да, ближе к концу. Но ничего серьезного. Я был словно заговоренный. Кабера сказал, что я буду великим воином. Марк ухмыльнулся. — Если, конечно, сам не будешь искать смерти, — пробормотал Кабера, натирая воском лук. — Как Рений? — спросил Гай. Ответ последовал не сразу. Оба замялись, особенно Марк, что показалось Гаю странным. «Будет жить, но на поправку пойдет еще не скоро», — сказал, наконец, Марк. «В его возрасте заражение смертельно опасно, хотя Кабера говорит, что он выкарабкается». «Выкарабкается!» — подтвердил Кабера. Гай вздохнул и сел. «И что теперь? Я слишком молод, чтобы занять место отца в Риме. По правде говоря, я бы не хотел заниматься только поместьем». Но в остальные его дела я толком и не вник. Я не знаю, как распоряжаться его деньгами и где лежат бумаги на землю». Он повернулся к Тубруку. «Ты в курсе всех дел, и я надеюсь, ты и дальше будешь управлять поместьем, пока я не повзрослею. Но что мне делать сейчас? Нанять новых учителей для себя и Марка? Все в тумане. Все неясно, и я не знаю, куда идти. Рано или поздно такое бывает с каждым» заговорил, откладывая лук кабера. «Думаешь, я мальчишкой рассчитывал оказаться здесь? В жизни случаются самые крутые, самые неожиданные повороты. И пусть это не всегда приятно, а иногда и больно, другого я бы никому не пожелал. Будущее и так во многом предопределено. И хорошо, что мы не знаем всех подробностей, иначе жизнь стала бы серой, скучной, вроде смерти». «Тебе просто нужно поскорее всему научиться», — живо подхватил Марк. «Когда в Риме такое творится, кто будет меня учить? Возможно, во времена обильные и спокойные на мою неопытность еще закрыли бы глаза, но сейчас дело совсем другое. Отец всегда говорил об этом прямо. По его словам, Рим полон волков». Тубрук мрачно кивнул. «Я сделаю, что смогу». «Но наверняка найдутся такие, кто будет искать разоренные поместья и пытаться купить их за бесценок. Сейчас нельзя оставаться без защиты». «Но я не могу нас защитить», — продолжал Гай. «Например, у нас могут отнять все, чем мы владеем, если не заплатить налоги. Но как их платить? Где деньги? Где их взять и сколько полагается заплатить? Мне неизвестны имена отцовских клиентов, понимаете?» «Успокойся!» Кабера снова принялся полировать лук. — Лучше подумай. Давай начнем с того, что у тебя есть, а не с того, чего ты не знаешь. Гай сделал глубокий вдох и снова пожалел, что рядом нет отца, который был таким надежным оплотом. — У меня есть ты, Тубрук. Ты знаешь поместье, но больше ничего. Мы все ничего не знаем о политике, о том, как обстоят дела в Сенате. Он снова посмотрел на Каберу и Марка. — У меня есть вы двое... «У меня на руках рений, но никто из нас не бывал на заседаниях Сената, а сторонники моего отца — чужие для меня люди. Сосредоточься на том, что у нас есть, а иначе впадешь в отчаяние. Ты уже назвал несколько человек, которые могут быть полезны. Даже некоторые армии начинались с меньшего. Кто еще?» «Моя мать и ее брат Марий, хотя отец всегда говорил, что из всех волков он самый опасный». «Как раз такой, самый опасный, нам сейчас и нужен. Тот, кто разбирается в политике. Вы с ним кровные родственники, и тебе нужно пойти к нему», — негромко сказал Марк. «Не знаю, можно ли ему доверять», — с унылым видом ответил Гай. «Твою мать он в беде не оставит, и тебе должен помочь. Он ведь и сам заинтересован в сохранении поместья», — сказал Тубрук. Гай задумчиво кивнул. «И то верно». У него дом в Риме, и я могу поехать к нему. Больше помощи ждать неоткуда, так что без Мария ничего не получится. Вот только мне он все равно что чужой. С тех пор, как заболела мать, он редко сюда приезжал. Это не важно, он тебя не прогонит, заметил Кабера придирчиво оглядывая отполированный лук. Марк внимательно посмотрел на старика. Больно уж ты уверен. Кабера пожал плечами. В этом мире. «Уверенным быть нельзя ни в чем». «Тогда решено. Пошлю вперед гонца и навещу дядю», — заметно повеселев сказал Гай. «Я с тобой», — быстро добавил Марк. «Ты еще не вполне окреп, а Рим сейчас, знаешь ли, не самое безопасное место». Впервые за весь день Гай улыбнулся по-настоящему. «А я же и пришел-то в эту страну Рим посмотреть», — пробурчал Кабера, словно бы никому не обращаясь. «Жил когда-то в горах, видел в своих странствиях племена, которые еще в древности считались исчезнувшими. Думал, что повидал все, но где бы ни оказался, люди всегда говорили, что до смерти надо побывать в Риме. Бывало, хвалю какое-нибудь озеро, мол, какое красивое!» А они в ответ «Видел бы ты Рим!» «Удивительное место, середина мира, а моя нога так и не ступила ни разу за его стены». Друзья улыбнулись, разгадав уловку старика. «Конечно, ты пойдешь с нами. Ты — друг дома. Клянусь честью, где бы я ни был, тебе везде будет оказано уважение», — ответил Гай тоном человека, дающего клятву. Кабера отложил лук, поднялся и протянул руку. Гай крепко ее пожал. «И тебя с почетом примут у меня на родине», — сказал старик. «Мне по вкусу здешний климат и здешние люди». Думаю, странствия немного подождут. Гай отпустил его руку и задумчиво кивнул. Если я хочу сделать карьеру, то в первый год мне понадобятся все верные друзья. Как говорил мой отец, заниматься политикой то же самое, что ступить босой ногой в годючее гнездо. Похоже, он умел образно выражаться, и мнение о своих товарищах был не слишком высокого. Сухо усмехнулся Кабера. Что ж... Будем ступать осторожно, и когда надо, бить по головам. Все четверо улыбнулись, ощутив силу дружбы, которая не зависит ни от возраста, ни от положения в обществе. Хочу взять еще Александрию, неожиданно добавил Гай. Вот как, это ту милашечку, уточнил обрадовавшись Марк. Гай почувствовал, как потеплели щеки, но, может быть, остальные ничего не заметили. Впрочем, судя по их физиономиям, надеялся он зря. Тебе надо познакомить меня с ней, сказал Кабера. Знаешь, Рене отстегал ее плеткой за то, что отвлекал нас от занятий, продолжал Марк. Кабера щелкнул языком. Умеет он подать себя в не самом лучшем свете. Красивые женщины, радость жизни. Послушай, я начал Гай. Да, конечно. Тебе она нужна, чтобы держать лошадь, пока ты занимаешься делами и все такое. «Вы, римляне, так обращаетесь с женщинами, что я удивляюсь, как ваш народ еще не вымер!» Гай скоро ушел, оставив друзей в веселом настроении. Гай постучал в дверь комнаты, куда положили ренья. Старик был один, хотя Луций только что заходил проверить раны и швы. В полутьме Гай подумал, что он спит, и повернулся, чтобы уйти и дать раненому отдохнуть. Но тот остановил его. «Гай так и подумал, что это ты!» «Рений, я хотел поблагодарить тебя». Гай подошел к кровати, пододвинул стул и всмотрелся в лицо старого гладиатора. Удивительно, но глаза у Рения были ясные, и более того, возможно, из-за слабого освещения он казался как будто помолодевшим. Быть такого, конечно, не могло, но глубоких, похожих на шрамы, морщин и впрямь стало меньше, а на висках в серой появились черные волоски. «Ты...» «Хорошо выглядишь», — только и смог сказать Гай. Рений коротко кашлянул. Кабера вылечил. Чудеса, да и только. Он и сам удивился больше других. Сказал, что это, мол, судьба, раз у него так получилось. По правде говоря, я и сам силу чувствую, хотя левая рука лежит как плеть. Луций хотел ее отрезать, чтоб не болталась. Может, и соглашусь, когда раны затянутся. Гай слушал его молча, отгоняя болезненные воспоминания. «За какие-то несколько дней столько всего произошло», — сказал он. «Я рад, что ты с нами». «Я не смог спасти твоего отца. Слишком далеко был и сам едва держался. Кабера сказал, что он умер мгновенно, меч в сердце. Наверное, и не понял, что случилось». «Знаю. Можешь не объяснять. Он выполнял свой долг». «Я бы тоже хотел, но меня оставили в комнате и...» «Но ты все равно выбрался, да?» «Я рад, что так получилось. Тубрук, — говорит, — ты спас его в самом конце, подоспел, как запасной отряд». Старик улыбнулся и закашлялся. Гай терпеливо ждал, пока приступ пройдет. «Это я приказал не пускать тебя. Ты был слишком слаб для долгой схватки, и твой отец согласился, хотел тебя защитить». И все-таки я рад, что ты к нам присоединился. Я тоже рад. Я дрался с рением, — сказал Гай с улыбкой, хотя к глазам подступили слезы. — Я всегда дерусь с рением, — пробормотал старик. Так что хвастать тут нечем.